Иногда он почему-то переводился к нам из другой камеры, или, что бывало чаще, приходил из другой тюрьмы. Тогда мы узнавали новости из соседнего или вообще из тюремного мира. Иногда, что бывало еще чаще, он приходил с воли, и тогда мы узнавали новости из мира свободного. Можете себе представить, с какой жадностью набрасывались мы на газету, как расспрашивали обо всем, что происходит в свете». Газеты очень частые в конце 1937 года и в первой половине 1938 года становились потом все более и более редкими, а для меня и совсем прекратились с 6 ноября 1938 года по одному необычному случаю, о котором расскажу в своем месте. Зато кроме газет были у нас книги. Раза два в месяц тюремный библиотекарь приносил нам стопу книг, по расчету одной книги на трех человек, а выбранный нами камерный библиотекарь распределял книги по стажу. Первым выбирал себе книгу дольше всех сидевшей в тюрьме. За ним в порядке такой же очереди и остальные. К концу 1938 года стаж мой был уже настолько велик, что я мог выбирать себе любую книгу из первого десятка, хотя передо мной были люди, сидевшие в тюрьме уже третий и четвертый год». все еще в периоде предварительного следствия. Книги были главным образом по переводной билетристике, затем русские классики, несколько книг по математике и технике, но ни в коем случае не иностранные книги и не самоучители языков. Среди книг попался однажды том воспоминаний Аполлона Григорьева, вышедший в издательстве «Академия» под моей редакцией и с моими статьями «Недосмотр тюремного библиотекаря». Том этот привлек особенное внимание камеры, всякий хотел прочитать книгу своего сокамерника. Кроме книг помогали проводить время и многочисленные кружки по самообразованию. Таких кружков в камере обыкновенно существовало несколько. Кружки по изучению французского, немецкого и английского языков, по низшей и высшей математике, по астрономии, это вел я, по автомобильному делу и даже по бухгалтерии, Самыми многочисленными были кружки бухгалтерский и автомобильный. Таким образом можно было вести эти кружки без бумаги и карандаша, дело загадочное, но однако они велись целыми неделями. Свой курс астрономии я закончил в шесть недель при ежедневных занятиях часа по два между обедом и ужином. Кружки языков были еще более продолжительными. Конечно, они велись по звуковой системе, Все бралось только на слух и на память. Один только руководитель автомобильного кружка лепил из мякиши черного хлеба детали автомобиля, конфискованные при первом же обыске. Об этих обысках речь особая. Как-никак, а время проходило. А тут еще дополнительные развлечения, прерывавшие наши занятия. Ежедневно между обедом и ужином появлялся в коридоре фельдшер с тележкой лекарств. Мы заранее слышали скрип её колес, и болящие выстраивались в хвост перед дверной форточкой. Диагноз фельдшер не ставил, а просто давал по просьбе каждого какие-либо немудрящие лекарства. Таблетку аспирина или салола, зубные капли, смочив ими кончик ватки, пригоршню ромашки, смазывал йодом порезы и откуда только брались, а главное записывал в книжку тех, кто просился к врачу той или иной специальности». За все время моего пребывания в тюрьме никаких серьезных эпидемий не было. Лишь в начале 1938 года все мы поголовно переболели гриппом, которым нельзя было не заразиться при нашей скученности от одной больной газеты. И еще ежедневное развлечение – кормление голубей десятками слетавшихся на наши подоконники. Голубей мы кормили остатками каши и хлебными крошками. Кормление это было строго воспрещено и каралось – но тем не менее происходило. Ходили тюремные легенды, что какие-то одиночные камеры приручили голубей и связались между собой голубиной почтой. Так это или не так, но тюремное начальство запрещало нам кормить голубей, а мы все же кормили. И не один раз были за это лишены прогулок, а один раз и лавочки. Что же еще? Нас поочередно водили фотографировать, затем нововведения – Вводили даже в дактилоскопический кабинет, где мы оставляли отпечатки своих пальцев, при миллионах преступников, дело совсем бессмысленное, но чем бы дитя не тешилось. Наконец, последнее,